Глава восьмая Часть тела скитальца, колоссального существа, питающего целый карманный мир своей духовной энергией, находилась глубоко под землей, в самом основании пагоды. Именно благодаря его силе мир возвышения оказался способен не только существовать вне реальности высших земель, но и давать огромное преимущество как всем пришедшим сюда практикам молодого поколения, так и оставшимся здесь жить людям и демонам. Старший, все-таки что такое скиталец? Вы говорили, что это существо, шагнувшее за грань этапа божества, и оно пришло к нам откуда-то издалека. Можете рассказать подробнее? Нам неизвестно, что за существо скиталец и откуда он пришел к нам. Единственный, кто разбирался в нем достаточно хорошо, был основатель, но он не оставил после своего ухода ни одной записи. Что же дало Болга, второго главы клана, то, согласно его предположениям, Скиталец – это просто существо, ставшее настолько сильным, что родной Аттол стал для него слишком тесен, как это произошло с основателем Феррболк. Оно в какой-то момент почувствовало желание идти дальше. Именно поэтому основатель и назвал его скиталец, вечный поиск которого прервался только смертью. Известно, из-за чего он умер. Сонг даже мысленно не мог представить себе существо, располагающее такими силами. Второй глава предполагал, что скиталец сражался с кем-то или чем-то значительно превосходящим его по силам. Только этим можно объяснить то плачевное состояние, в котором он прибыл к нам в Атол. «И вы добили его?» Залы, которые Сонгу с призраком приходилось проходить, постепенно начали расширяться и увеличиваться. Концентрация духовной энергии в них с каждой минутой нарастала, и даже привычный ко всему Сонг начал чувствовать значительное давление. Мужчина же продолжал. Не было иного пути. Скиталец начал сразу же поглощать силы миров человеческого оттола влияния, Основателю и клану пришлось использовать все силы, чтобы остановить его. К тому же, благодаря ядовитой духовной энергии скитальца и тем знаниям, полученным при изучении его тела, клан значительно возвысился не только над другими в высших землях, но и стал доминирующей силой среди всех атулов влияния. Наконец призрак вошел в просторный круглый зал, посередине которого находилась огромная темная дыра. Из этой дыры вырывался поток ревущей духовной силы, бьющий куда-то в потолок зала, прямо в установленный там массивный обсидиановый купол. Сколько бы Сонк ни пытался, собственное восприятие не позволяло ему заглянуть глубже, чем на несколько десятков метров. Духовная сила с каждым метром ниже становилась все более хаотичной, загрязненной, из-за чего ощущать ее становилось невозможно из-за проникающей глубоко в душу боли. Там далеко внизу находится одна из частей скитальца. Между тем, пояснил Сонгу-призрак, Это место самое близкое из всех возможных в башне для вашего уровня развития. Спасибо, старший. Парень подошел к пропасти ближе, пытаясь вглядеться в хаос переплетающихся жгутов силы. Однако, сколько бы он ни пытался разглядеть хоть что-то, кроме всполохов силы сделать это никак не выходило. Лишь где-то на самом краю собственных ощущений... Он чувствовал странные всполохи необычной энергии, почему-то оказавшиеся ему знакомыми. «Мне нужно найти части тела скитальца. Но как это сделать, если испускаемая им сила даже не позволяет подступиться к нему?» С раздражением подумал Сонг. «И опять все упирается в мое развитие. Замкнутый круг!» «Старший!» Если я стану сильнее, смогу ли я подобраться ближе к скитальцу? В самом низу есть комната для медитации основателя. Попасть туда возможно лишь практикам уровня императора и выше. Находиться дольше получаса только божествам. Благодарю, кивнул Сонг. Старший, давайте вернемся к порталам. Думаю, мне пора возвращаться в высшие миры. «Хорошо», – кивнул призрак. «Помните, вам всегда будет открыт путь в башню, как и в земле возвышения. Достаточно лишь воспользоваться порталом в вашем кольце». «Осталось только стать достаточно сильным, чтобы открыть нужную мне дверь во дворце», – скептически хмыкнул в ответ Сонг, ступая за поплывшим к лестнице, ведущей наверх призраком. Через полчаса, находясь в зале порталов, он задумчиво обходил выстроившиеся в ровный ряд врата, всматриваясь в руны, написанные в их верхней части. С одной стороны, у него на руках сейчас имелся темный осколок и предстоял, возможно, самый тяжелый с момента начала пути прорыв к этапу осознания – Взятие последнего бастиона восхождения считалось самым сложным из всего, с чем сталкивался до этого момента любой практик боевых искусств. С другой же стороны, прошло слишком мало времени с момента его последнего прорыва. Основание все еще оставалось шатким, и если Сонг попытается сейчас ворваться на этап осознания, то сильно рискует. Как ни крути, а со взятием следующего этапа нужно немного повременить. К тому же сейчас избавившись от большей части родословной Синг, он получил возможность вернуться к части души Локус Болга, находящегося в парных клинках. Его обещание научить Сонга техникам клана Болк после избавления от дьявольской родословной он помнил очень хорошо. А еще, благодаря пониманию концепции времени, Сонко ощущал, что срок, отмеренный ему волгоном, подходит к концу. Очень скоро он прибудет в отделение вечных сумерек для того, чтобы забрать его вместе с другими кандидатами в секту темной души, одну из великих сил высших миров. Старший «Откройте мне, пожалуйста, портал в мир Хел. наконец решительно сказал он призраку, – желательно в город огненной птицы или соседней с ней. «Как пожелаешь», – кивнул тот и взмахом руки активировал один из порталов. «Я буду ждать твоего возвращения. Спасибо». Шагнув внутрь, к наученный прошлым опытом, зажмурил глаза, использовав только силу восприятия, чтобы не быть ослепленным, если там светит солнце в первые минуты появления из портала. «Мне кажется, или мы его уже видели?» – раздался скрипучий голос впереди. «Этого? Действительно, он кажется мне знакомым!» – вторил ему еще один. Сонка отчетливо ощущал присутствие двух уже знакомых духов. Похоже, его забросило в тот же самый портал, из которого он вышел, впервые оказавшись в мире Хел. А я знаю, это тот слабак, что вышел из этого портала в прошлый раз, да? Да-да, только сейчас почему-то он кажется каким-то другим. Да-да, ты проиграл, я же говорил, что он проживет дольше всех. Мы с тобой не спорили, дубина ты старая. Сам ты дубина, глава без клана. Два духа пустились в перебранку, а сон, открыв глаза, осмотрелся. Несомненно, он очутился именно в том месте, где, казалось бы, целую вечность назад впервые появился в мире Хел. Здесь находились руины какой-то неизвестной секты и два странноватых склочных духа. Не обращая на ругающихся внимания, Сонг взлетел в небо и осмотрелся. Насколько он помнил, город огненной птицы находился далеко на западе. В прошлый раз каравану пришлось потратить несколько дней на то, чтобы добраться до него. Сонг рассчитывал успеть добраться до города в два раза быстрее, так как не был скован ограничением в передвижении довольно медлительных, нагруженных духовных лодок. Пустыня, как обычно, выглядела абсолютно безжизненной и, казалось, была бесконечной. Используя внутреннее чутье и полученные знания во время жизни во внешнем дворе секты Вечных Сумерек, Сонг без особого труда ориентировался в мире Хел. В пути он пару раз видел вереницы караванов, следующих тем же маршрутом, что и он, но наученный горьким опытом, старался держаться от них в стороне. Ему вполне хватило знакомства с Флорайс. Темные миры оставались темными в любой ситуации. Несколько раз во время своих редких стоянок Сонг пытался обратиться к парным клинкам, вызвав дух локус Болга, но без особого толку. По какой-то причине мечи оставались глухи к любым попыткам манипуляции с ними. Когда далеко впереди замаячили вздымающиеся ввысь пагоды города Огненной Птицы, Сонг отчетливо почувствовал сфокусированное на нем легкое восприятие. Похоже, кто-то сумел заметить его приближение к городу. Поначалу он даже подумал, что глава отделения секты Вечных Сумерек выставил сеть следящих печатей вокруг города, даже несмотря на огромную стоимость подобного решения и серьезную опасность со стороны второго старейшины, способного незамедлительно доложить о происходящем как высшим старейшинам секты, так и напрямую Волгону, представителю одной из самых влиятельных сил Атолла, но уже через пару минут стало понятно, что слишком-слишком явное. Пускай неизвестные и пытались всеми силами замаскировать свое восприятие, им просто не хватало должного умения, чтобы спрятать его от сонга. Голова бы никогда не стал действовать настолько глупо. Очень скоро парень сумел разобрать, откуда на него было направлено чуждое восприятие, И все сразу встало на свои места. Один из караванов, медленно плывущий сейчас к городу, сосредоточил на сонге сразу несколько восприятий. «Но надо же! Флорайс!» Удивленно подумал, он уже хорошо различает того, кому принадлежало одно из восприятий. «Даже интересно, каким образом у них получилось мгновенно обнаружить меня» При приближении к городу никогда не слышал о подобной технике. Прятаться уже поздно, придется разбираться с ними сейчас. Решив притвориться, что он не заметил слежки, Сонг продолжил, как ни в чем не бывало, свой путь. К сожалению, внутри города полеты даже ученикам секты Вечных Сумерек были запрещены, пришлось опускаться на землю. Почему Райс не решилась напасть на него до момента входа в город, непонятно. Но, вероятно, на этот случай у них есть какой-то план. Сонг мысленно коснулся парных мечей, проверяя, все ли в порядке. При нужде он может ударить всем, чем есть почти мгновенно. Перед центральными городскими воротами, как обычно, местная охрана попросила у Сонга стандартную оплату прохода, взимаемую с одиночных путников. Но лишь увидев значок секты вечных сумерек, они тут же почтительно закивали и пропустили его без лишних вопросов. Все это время за Сонгом следовало и чужое восприятие, легкое, едва ощутимое. И достаточно ему было углубиться в глупи городских улиц, следуя к резиденции отделения родной секты, как в одном из небольших переулков, ему преградили дорогу сразу несколько воинов. «Мы очень давно тебя ищем, мастер Сонг!» Голос начальника охраны каравана раздался из-за спин появившихся практиков. Ого, клан Райс еще не разорился, используя свои бесчестные способы, с усмешкой спросил его сонг, аккуратно выпуская вокруг себя силу практика восхождения и запечатывая все выходы из переулка. Мне бы очень хотелось перекинуться парой приветствий с самой фло Райс.